Непримечателен пейзаж. Весьма безвкусен выбор рамы. Да, место явно уж не то в уборной комнате у дамы. Но каждый, кто туда войдет, стоит в растерянности долго. Ведь так талантливо оно — то полотно, где лес и волга.